Пройдя через крутящиеся двери, рыцари набросили веревки на труп брандашмыга. Шалтай сполз со стула и пропал в туалете. Вернувшись, он обнаружил, что не в состоянии забраться на прежнее место и крикнул рыцарям, чтобы его подсадили. Но те протаскивали брандашмыга между столов и на крик никак не отреагировали. Подошел улыбающийся люк. — Значит, это был Брандашмейк. Всегда хотел посмотреть, как они выглядят. Теперь бы заманить сюда Бармаглота. — С! остановил его кот. — Он где-то на фреске и наверняка сейчас слушает. Не стоит его тревожить. Не то бесшумно нападет на тебя в лесу. Не забывай о челюстях, которые прокусывают насквозь и о когтях, из которых трудно вырваться. Зачем искать неприятный Кот метнул взгляд на стену и несколько раз быстро исчез и появился. Не обратив на это внимания, Люк заметил. «Я как раз думал об иллюстрациях Таниэла». Кот материализовался у дальней стойки бара, приложился к бокалу болванщика и произнес... Я слышал бормотание, а пылающие глаза сдвинулись влево. Я взглянул на фреску, увидел пылающие глаза и уловил характерный звук. — Это может быть что угодно, — заметил Люк. Кот зашел за стойку бара и взобрался на полку, где мерцало в тени странное оружие. Отцепил его и толкнул через всю стойку. Оружие остановилось напротив люка. Стрижающий меч лучше держать при себе. Вот все, что я могу сказать!» Люк рассмеялся, а я зачарованно смотрел на предмет, сделанный, как мне показалось, из крыльев мотыльков и скрученного лунного света. Потом вновь донеслось бормотание. «Только не стой, как вкопанный!» — бросил кот — осушил бокал шалтая и снова исчез. Все еще посмеиваясь, Люк протянул свою кружку за новой порцией. Я стоял как вкопанный. Заклинание, при помощи которого я разделался с брандашмыгом, определенным образом повлияло и на мое мышление. На короткий миг мне показалось, что картина проясняется. Может, причина в том, что я посмотрел на образ Логруса, и я вызвал его снова».